Монако сегодня. Ключевые цифры. Итак, сегодня Монако это конституционная монархия, во главе которой стоит князь Альбер II Гримальди. Денежная единица в Монако евро, а официальный язык французский. Площадь Монако составляет 2,3 квадратных километра. Это второе с конца по величине государство в мире после Ватикана. И его территория простирается на 4100 метров в длину, а ширина колеблется от 350 до 1050 метров. Длина границы составляет 5469 метров, к этому добавляется 3829 метров береговой линии. В обстановке, в которой живописность сочетается с естественным укрытием, климат добавляет новые преимущества. В Монако в среднем 2619 солнечных часов в году. Но тем не менее, в этой среде, которая в наши дни воспринимается как райская, можно ли было себе представить, что европейское микрогосударство будет обладать таким блестящим состоянием и пользоваться такой мировой репутацией? А ведь полтора столетия назад Монако, Канны или Антип были просто поселками без всякого значения. Анри Ружье. Французский географ. И на этой крошечной территории гармонично сосуществуют 38 914 жителей. Из них моногасскими являются 24% населения, а всего в стране представлены 140 национальностей, в том числе там живут 750 граждан России. Французы составляют 22% от общего населения, итальянцы 20% и британцы 7%. Монако – это идеальный климат и очень благоприятные условия для жизни. Монако – это примерно 300 солнечных дней в году, а средняя ожидаемая продолжительность жизни в княжестве – 90 лет. 86 лет для мужчин и 94 года для женщин. И это один из лучших показателей на планете. В 2024 году Монако было признано лучшей страной для жизни в мире. Это крохотное княжество привлекает миллиардеров со всей планеты. Мы уже говорили о средней продолжительности жизни, но в Монако и шикарные автомобили можно увидеть на улице незакрытыми. Настолько страна безопасна. Впрочем, состоятельные люди полюбили Монако, конечно же, не только за это. Самое главное заключается в том, что в Монако нет ни подоходного налога с физических лиц, ни корпоративного подоходного налога для работающих в княжестве компаний. Но при этом фирмы, активно работающие за рубежом, платят в казну около 25%. Граждане и резиденты Монако не платят налоги на прибыль, инвестиционные доходы или прирост капитала. Исключение – налог на аренду недвижимости для арендатора в размере 1%, при этом на саму недвижимость налога нет. И именно поэтому Монако выбирают крупные инвесторы, держатели больших пакетов криптовалют, успешные международные бизнесмены, элитные профессиональные спортсмены и другие люди с высоким уровнем дохода. С другой стороны, получить вид на жительство в Монако могут позволить себе немногие. Для этого, в том числе, нужно открыть счет в местном банке, где минимальный порог депозита 500 тысяч евро. Но для по-настоящему состоятельного человека разве это много? А еще Монако – это безопасность, исключительная политическая стабильность и влияние на мировой арене. Княжество по состоянию на 2024 год занимает четвертое место в международном рейтинге самых безопасных стран планеты. Типичный пример – за 2024 год в княжестве не зафиксировано ни одного убийства. Самые распространенные виды преступлений в княжестве – это кражи. По самой свежей доступной статистике это 37,8 случая на 100 тысяч жителей а в США 470 случаев на 100 тысяч жителей, то есть в 12 раз больше. Небольшая страна плотно покрыта системами видеонаблюдения, и в Монако самое большое в мире количество полицейских на душу населения. Что же касается политической стабильности, то она в Монако не имеет аналогов, так как династия Гримальди правит здесь уже более 700 лет. Монако – это государство без долгов, с резервным фондом в размере 4 годовых бюджетов. Из бюджета княжества в среднем 30% вкладывается в развитие инфраструктуры, и Национальный оркестр княжества больше по численности, чем его армия. Рядом, в 30 километрах, находится международный аэропорт Ницца-Лазурный берег, и это самый центр Средиземноморья. Монако известна в мире своими масштабными проектами, например, увеличением территории на 6 гектаров при самом строгом соблюдении экологических требований. В начале 21 века более четверти территории Монако было отвоевано у Средиземного моря за счет грандиозных работ по революционному градостроительному плану. Мы можем упомянуть Фанвей, полуостров площадью 22 гектара, построенный на берегу моря за 10 лет, сочетающий жилые и рекреационные зоны, не забывая при этом стадион Луи II. Искусственные пляжи и конгресс-центр Гримальди Форум, утопающие в береговой линии Лавротта, дополняют пейзаж. Туристы утверждают, что в данном случае Монако приобрело американский вид. Анри Ружье, французский географ. Налоговая система в княжестве построена так, что предпочтение отдается косвенным, а не прямым налогам. НДС по ставке 20% обеспечивает 50% поступлений в государственную казну. В Монако развивается возобновляемая энергетика, а к 2030 году стоит задача снизить объемы выбросов на 50%. К 2050 году планируется обеспечить углеродную нейтральность. Динамичная экономика княжества характеризуется следующими цифрами. Темпы роста ВВП в Монако в годовом выражении в период с 2006 по 2023 год в среднем составляли 4,39%. ВВП Монако в 2023 году составил 8,3 миллиарда долларов, а на душу населения 169 694 доллара. Это один из самых высоких в мире показателей. Для сравнения: США 81 632 доллара, Франция 46 ,001 доллар. По данным газеты The Guardian, каждый третий житель княжества миллионер, а уровень бедности практически равен нулю. Минимальная гарантированная зарплата в Монако составляет 1695 евро в месяц. В Монако на небольшой площади работает несколько тысяч компаний, что обеспечивает 56 300 рабочих мест. Рабочая сила поступает большей частью из Франции и Италии. Распределение ВВП по отраслям выглядит так. Финансовые деятельности страхования – 17,8%. Научно-техническая деятельность – 17%. Отдельный бизнес и розничная торговля – 12,5%. Недвижимость – 10%. Строительство – 8,7%. Международная торговля – 8,4%. Управление, образование, здравоохранение и социальный сектор – 7,2%. Информационно-коммуникационные технологии – 5,4%. Услуги для частных лиц – 5,1%. Промышленность – 4,1%. Транспорт и хранение – 3,7%. Число туристов в Монако постоянно растет. Безусловно, туризм сильно пострадал из-за пандемии COVID-19, и в 2022 году число въездных туристов оказалось ниже до пандемийного уровня, составив около 330 тысяч человек. В 2023 году этот показатель увеличился до 340 тысяч человек, а коэффициент заполнения отелей достиг 57%. Но Монако – это не только история и туризм, это еще и самые современные технологии. Например, в 2019 году княжество стало первой страной в мире с полным покрытием мобильной сети 5G, а в 2020 году 100% зданий были оснащены оптоволоконной связью. У нас происходит огромное количество лучших в своем роде событий из мира искусства, балета, музыки. Мы также проводим ряд знаковых мероприятий, среди которых, например, Монако Яхт-Шоу, на которые мы привлекаем известнейших людей со всего мира. К примеру, недавно у нас были Робби Уильямс и Сэр Элтон Джон. Автомобили, конечно же, играют ключевую роль в популярности княжества, а Монако Е-При e вновь попал в календарь Формулы Е. Монако – прекрасное место для семейного отдыха. Музей океанографии – абсолютный маст-си. Это надо увидеть. Княгиня Монако – Шарлен. Гонка Формулы Е в Монако – это один из этапов соревнования среди одноместных электрических автомобилей чемпионата мира Формулы Е. Он проводится на городской трассе в Монако раз в два года за две недели до Гран-при Монако. Для одних княжество Монако – это воплощенный рай на земле – А другие, например, русский писатель Куприн, называли Монако вертепом, воздвигнутым, предприимчивым, талантливым бланом на голой и бесплодной скале, наживкой на богатых, глупых и жадных остолопов. Это удивительно, но Монако до сих пор у многих ассоциируется с казино, хотя на самом деле прибыль от игорных заведений составляет в княжестве всего около 3%. На самом деле Монако – это очень наукоемкое государство. Лучшие лекарства в Европе производятся именно в Монако, Самые лучшие кремы для женщин, особенно ночные, сделаны в Монако. Компания Venturi Automobilis разрабатывает и выпускает эксклюзивные электромобили. Плюс она приобрела французского производителя мотоциклов Voxan и создала североамериканское подразделение, базирующееся в Коламбусе, штат Огайо. Очень хорошо в Монако развита и электронная промышленность. Экономическая структура княжества претерпела глубокие изменения. Азартные игры больше не приносят 95% доходов, как это было раньше. Если 4 пятых рабочих мест обеспечивается третичным сектором, сектором услуг, то следует отметить, что присутствует и вторичный сектор. Это, конечно, не крупная промышленность, а производство с высокой добавленной стоимостью. Электроника, роскошный текстиль. Анри Ружье Сегодня в княжестве функционируют в основном малые и средние предприятия, в которых работает в среднем 23 человека. Сила экономики Монако проистекает из либеральной социальной модели, которая допускает сильную диверсификацию, а также обеспечивает высокую адаптивность. Монако является важным игроком в таких ключевых секторах, как цифровые технологии, научно-техническая деятельность, финансовая деятельность, страхование, строительство, транспорт, общественное питание, оптовая и розничная торговля. Экономика Монако создает в среднем на 2% больше рабочих мест в год и даже более чем на 5% в период с 2022 по 2023 год. В целом, сегодня в частном секторе Монако работают более 56 тысяч сотрудников, что дает более 103 миллионов отработанных человека часов. И, кстати, только 10,6% наемных работников проживают в Монако, в то время как более 80% приезжают из Франции и почти 9% из Италии. Этих наемных работников, проживающих за границей, называют «маятниками», И Их растущее число делает княжество одним из основных источников занятости в соседних экономических регионах. А как в Монако решается проблема ветхого жилого фонда – это вообще отдельная тема. Например, расселяют двух-трехэтажный дом. У кого-то квартиру выкупают, кто-то переезжает в отель на время строительства. Строится девятиэтажный дом, и туда возвращаются прежние жильцы и жильцы соседнего дома – И, как правило, им предоставляется жилье на несколько метров больше прежнего. И это при том, что средняя цена квадратного метра в Монако в 2024 году достигла 51 967 евро, установив новый исторический максимум. Монако не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, и у жителей княжества есть собственное мнение по любому поводу. Как выразился государственный министр Дидье Гиом, княжество это не Франция в миниатюре. Это Монако в большом формате. В Монако самая большая в мире концентрация ресторанов, отмеченных звездами гид Мишлен, на такой небольшой площади. Всего 22 звезды, из которых 11 заведений – это одна звезда, 4 – две звезды и одно – три звезды. Жан Робер Питт, французский географ. И в самом деле, Монако – это не только казино и Формула-1. Это уникальный океанографический музей – Это международный фестиваль фейерверков «Монако-Аренсель», проводящийся с 1966 года. Это фестиваль органической гастрономии «Ля Роддю Гу», «Дорога вкуса», на который собираются самые именитые шеф-повара, отмеченные звездами Мишлен. Это знаменитый международный цирковой фестиваль. Учитывая малые размеры, традиции ежедневного питания и застолье княжества Монако не сильно отличаются от традиций соседних Ниццы и Лигурии, где сегодня в значительной степени закупается сырье. Когда-то и в Монако росли оливковые и лимонные деревья, но теперь они уступили место бетону. Единственным местным сырьем являются морепродукты – кефаль, морской окунь, солнечник, крабы, морские ежи и так далее которые каждое утро можно найти на прилавке Ринальди и у рыбаков Монако на рынке Кондамин. Другие вкусные блюда, которые популярны в окрестностях, это овощи, зелень, мисклен, фрукты, оливки, баранина, козьи и овечьи сыры и так далее. Мисклен – это смесь различных мелких молодых салатных листьев, произрастающих в Провансе. В Монако гастрономия неотделима от роскошного гостиничного бизнеса. И именно поэтому в 1884 году Сезар Риц, директор гранд-отеля Монако, попросил великого шеф-повара Агюста Эскафье руководить его кухнями в зимние месяцы. И этот человек решил, что в Монако и речи не может быть о том, чтобы подавать блюда местной кухни. Он сказал, что золотой клиентуры достойна только великолепная парижская кухня. Здесь признается симбиоз между традицией и возрождением. Здесь материализуется сбалансированное двойное развитие. Бум в области недвижимости свидетельствует об интенсивной американизации, но без Диснейлендов. И при этом не исчезла классическая средиземноморская атмосфера, и старый город сохраняет нетронутым наследие своего генуэзского прошлого. Опера по-прежнему известна своими постановками. Ключевой проблемой по-прежнему остается нехватка места. Недаром здесь для описания безумия и высотного строительства был придуман термин манхэтанизация. Анри Ружье, французский географ. Столетия спустя, в 1987 году, когда Монако приобрело мировую известность и все в нем стало роскошью, просвещенный гурман, князь Ранье III Гримальди предложил 31-летнему шеф-повару Алену Дюкасу приехать и основать в княжестве ресторан изысканной кухни. Этим рестораном стал Людовик XV, удостоенный в 1990 году престижнейших трех мишленовских звезд. Все сказанное выше делает Монако похожим на калейдоскоп контрастных образов. Всего за столетие княжество перешло от положения почти игнорируемого государства к положению одной из самых богатых держав Старого Света. История Монако продолжается. Период одного лишь казино давно закончился. Но у Монако, возможно, появилось новое призвание, которому нужно следовать. Это, как прогнозирует журналист и эссеист Рене Жоанне, стремление ко всему, что можно совершить чистым светом свободы и доброжелательности в окружении рабовладельческих чудовищ, которыми становятся великие империи современности.